Глава 59 лизи милая, куда вы отправились?» Таким вопросом Джейн встретила Элизабет, когда она вошла в столовую. Его, рассаживаясь за столом, повторили все остальные. Ей оставалось лишь ответить, что бродили там и сям, и она немножко сбилась с дороги. При этом оправдание она чуть-чуть покраснела. Но оно, да и ничто другое, никаких подозрений не возбудило. Вечер прошел спокойно, без каких-либо особых событий. Признанные влюбленные разговаривали и смеялись, а тайные хранили молчание. Дарси не принадлежал к тем натурам, чье счастье находит выход в веселье и смехе. А Элизабет в душевном смятении скорее знала, что счастлива, чем чувствовала это. Ведь одним смущением все не ограничивалось, впереди ее ждали новые испытания. Она предугадывала, что почувствуют ее близкие, когда узнают все. Она ведь знала, что кроме Джейн он никому из них не нравится, и даже опасалась, Как бы ни приязнь, это не перевесило его богатство и положение в свете. Перед сном она открыла сердце Джейн. Хотя подозрительность была чужда, мисс Беннет, тут она не поверила своим ушам. «Шутишь, Лизи? «Не может быть!» — помолвлена с мистером Дарси. «Нет, нет, ты меня не обманешь. Я же знаю, что это невозможно». «Да, печальное начало. Ты была моей единственной надеждой, и теперь, раз ты мне не веришь...» Я знаю, что никто другой тоже не поверит. И тем не менее, я говорю совершенно серьезно и говорю чистую правду. Он все еще меня любит, и мы помолвлены». Джейн посмотрел на нее сомнением. «Ах, Лизи, ну не может этого быть. Я ведь знаю, что ты его не выносишь. Ничего подобного ты не знаешь, это все надо забыть. Может быть, я не всегда любила его так горячо, как сейчас, но в подобных случаях хорошая память непростительна». И сейчас я сама вспомнила об этом в самый последний раз. Мисс Беннет все еще смотрела на нее с полным изумлением. Вновь и гораздо серьезнее Элизабет заверила ее, что говорит правду. «Боже великий, неужели это так? Однако я должна тебе верить!» — вскричала Джейн. «Милая, милая лизи я бы поздравила... Я поздравляю тебя, но ты не сомневаешься...» «Прости этот вопрос. Ты совсем не сомневаешься, что будешь с ним счастлива?» «В этом никаких сомнений нет». Мы уже твердо порешили между собой, что будем самой счастливой парой в мире. Но ты рада, Джейн? Тебе будет приятно иметь такого брата? Очень, очень. Ничто не доставит Бингли и мне большей радости. Мы ведь говорили об этом и сочли, что подобное невозможно. Но ты правда любишь его достаточно сильно? Ах, Лиззи, делай, что хочешь, но не выходи замуж без любви. Ты совершенно, совершенно уверена, что чувствуешь то, что должна? О, да». Хотя ты подумаешь, что чувствую я больше, чем должна бы, когда я признаюсь тебе во всем. О чем ты? Я вынуждена признаться, что люблю его больше, чем люблю Бингли. Боюсь, ты рассердишься. Милая сестрица, прошу тебя, перестань шутить. Я хочу, чтобы мы поговорили очень серьезно. Сейчас же расскажи мне, что мне надо бы на знать. Ты мне скажешь, как давно ты его полюбила? Это происходило так постепенно, что я и сама не знаю. Как давно люблю его?» Но, пожалуй, любовь пришла ко мне, когда я увидела великолепный парк в Пемберли. Но, однако, новые мольбы не шутить больше возымели свое действие, и Элизабет вскоре успокоила Джейн пылкими заверениями в своей любви к нему. И мисс Беннет не оставала желать больше ничего. «Теперь я безоблачно счастлива», — сказала она, — «потому что ты будешь счастлива, как я. Я всегда была расположена к нему, а его любовь к тебе при любых обстоятельствах была бы залогом моего уважения». «Однако теперь лишь Бингли и ты будете мне дороже, чем он, друг Бингли и твой муж». «Но, Лизи, ты была такой неоткровенной, такой скрытной со мной, ведь ты почти ничего не рассказывала мне о том, что произошло в Пемброле и в Лэмптоне. Все, что мне известно, я узнала не от тебя». Элизабет объяснила причины своих умолчаний. В то время она опасалась упоминать про Бингли, а неуверенность в собственных чувствах заставляла ее избегать упоминаний и о его друге. Однако больше она не собиралась скрывать от Джейн, какую роль он сыграл в замужестве Лидии. Все было поведано, и половина ночи промелькнула в разговорах. «Боже милосердный!» — воскликнула миссис Беннет на следующее утро, стоя у окна. «Опять этот докучный мистер Дарси сопровождает нашего дорогого Бингли. Почему он зачистил сюда, несносный? А я-то думала, он отправится стрелять птиц или еще куда-нибудь и не станет больше досаждать нам своим обществом. «Ну что остается делать, Лизия? Ты должна будешь опять пойти с ним погулять, чтобы он не мешал Бингли». Элизабет еле удержалась от смеха, услышав столь приятное распоряжение. Однако ее очень рассердило, что маменька постоянно награждает его столь нелестными эпитетами. Едва гости вошли, как Бингли поглядел на Элизабет столь выразительно и пожал ей руку с такой теплотой, что нельзя было усомниться в его осведомленности. И вскоре он сказал громко. «Миссис Беннет у вас тут не осталось больше живописных дорожек чтобы лизи могла снова заблудиться я бы посоветовала мистеру дарси и лизи с кити пройтись сегодня до Охемского холма прекрасная долгая прогулка и мистер дарси еще не видел какой оттуда открывается вид отличная мысль заметил мистер бингли но я уверен что для кити такая прогулка слишком утомительна ведь правда кити кити призналась что предпочла бы остаться дома Адарси объявил, что очень не прочь полюбоваться видом с Окхемского холма. Элизабет не стала возражать. Когда она поднялась к себе, чтобы переодеться для прогулки, миссис беннет последовала за ней со словами. «Мне очень жаль, Лизи, что тебе придется одной занимать этого несносного человека. Но ты потерпишь. Это ведь только ради Джейн, знаешь ли. Да и поддерживать разговор с ним тебе вовсе не обязательно. Ну, словечко другое и все. А потому не огорчайся так». Во время прогулки они условились, что вечером Дарси спросит согласие мистера Беннета, а объяснение с матерью Элизабет взяла на себя. Она никак не могла решить, как примет ее маменька такую новость, и порой ей казалось, что, возможно, его богатство и высокого положения окажется недостаточно, чтобы преодолеть ее отвращение к нему. Тем не менее, одно сомнение не вызывало. Будет ли она бурно возражать против их брака или столь же бурно ликовать, в любом случае выражение ее чувств не сделает чести ее здравому смыслу и манерам. И Элизабет было столь же нестерпимо думать, что мистер Дарси услышит первое излияние ее восторга, как и первые возгласы неодобрения. Вечером вскоре после того, как мистер Беннет удалился в библиотеку, она увидела, как мистер Дарси встал и последовал за ним. Ее охватило сильнейшее волнение. Она не опасалась возражения отца, но он почувствует себя несчастным, и ее терзала мысль, что причиной явится она, что она, его любимица, ранит его своим выбором, пробудит в нем страх за ее судьбу, сожаление. И она мучилась, пока мистер Дарси не вернулся. Тут, взглянув на него, увидев его улыбку, она немного ободрилась. Через минуту он подошел к столу, за которым она сидела рядом с Кити, и, сделав вид, будто восхищается ее рукоделием, сказал шепотом, «Пойдите к вашему папеньке, он ждет вас в библиотеке». Она тотчас направилась туда. Ее отец расхаживал взад и вперед. Лицо у него было очень серьезным и озабоченным. лизи сказал он, — «что ты делаешь? Или ты сошла с ума, что дала согласие этому человеку? Ведь ты же всегда его ненавидела. Как ей хотелось, чтобы ее прежнее мнение о Дарсе было более разумным и выражало бы она его более умеренно. Это спасло бы ее от тягостнейших объяснений и признаний, обойтись без которых теперь было невозможно. И она с некоторым смущением заверила мистера Беннетта, в своем расположении к мистеру Дарси. Иными словами, ты твердо решила выйти за него. Да, разумеется, он богатый, и у тебя будут более дорогие наряды и более дорогие экипажи, чем у Джейн, но сделают ли они тебя счастливой? — У вас есть другие возражения? — спросила Элизабет, кроме уверенности, что я к нему равнодушна. — Никаких. Мы все знаем, что он неучтивый гордец, но это ничего не значило бы, если бы он тебе правда нравился. — Но так и есть, он мне очень нравится. — ответила она со слезами на глазах. — Я люблю его. И в нем нет ни малейшей гордыни. Он всем хорош. Вы не знаете, каков он на самом деле. И умоляю, не причиняйте мне боли, говоря о нем в таком тоне. — Лизе, — сказал ее отец, — я дал ему мое согласие. Он ведь такой человек, какому я ни в чем не посмел бы отказать, чего он с не зашел бы попросить. И теперь даю мое согласие тебе, если ты твердо решила выйти за него. Но разреши мне один совет. Хорошенько подумай. Я знаю твой характер, лизи Я знаю, что жить счастливо и безмятежно ты сможешь, только если будешь истинно уважать своего мужа, если будешь верить в его превосходство над собой. Твоя живость и веселость в неравном браке станут для тебя источником большой опасности. Тебе вряд ли удастся избежать осуждения и горести, дитя мое. Избавь меня от печали наблюдать, как ты не находишь в себе сил уважать спутника своей жизни». «Ты не отдаешь себе отчета в том, что делаешь». Элизабет в еще большем расстройстве ответила ему с глубочайшей серьезностью и убеждением вновь и вновь заверяя его, что выбрала мистера Дарси всем сердцем, рассказав о том, как постепенно переменилось ее отношение к нему, сообщив о своей неколебимой уверенности в том, что его чувства — это неминутное увлечение, но выдержала проверку долгих месяцев без надежды на взаимность и с жаром, перечислив все его лучшие качества, она сумела победить недоверчивость отца и примирить его с мыслью об этом браке. «Что же, радость моя!» — сказал он, когда она умолкла. «Мне нечего тебе возразить. Если все это действительно так, он тебя заслуживает. Я бы не расстался с тобой, моя Лизи, не отдал бы тебя менее достойному». Чтобы окончательно завоевать для Дарси его доброе мнение, Она затем рассказала ему обо всем, что Дарси по собственному побуждению сделал для Лидии. Он слушал ее в полном изумлении. «Поистине нынче вечер чудес». «Так значит, все устроил Дарси?» «Сосватал их, дал денег, уплатил долги этого подлеца и купил ему патент. Ну, тем лучше. Это спасает меня от множества неприятных хлопот и необходимости на всем экономить». Будь я обязан этим твоему дяде, то должен был бы вернуть ему его деньги и вернул бы. Однако эти неистовые молодые влюблённые желают всё делать по-своему. Завтра я предложу ему вернуть долг, он будет бешено возражать, бурно уверять в своей любви к тебе, на чём дело и кончится». Тут он вспомнил, как она смущалась, когда он несколько дней назад читал ей письмо мистера Коллинза, и, посмеиваясь над ней, наконец разрешила ей уйти, сказав напоследок, «Если какие-нибудь молодчики явятся предложить руку и сердце Мэри и Кити, пошли их сразу сюда. Я ведь сейчас ничем особенно не занят». С души Элизабет спала большая тяжесть. И полчаса, спокойно поразмышляв надо всем у себя в спальне, она смогла вернуться к остальным, уже справившись с собой. Все было еще слишком живо, и искренне разделять их веселье она не могла, но вечер прошел тихо и приятно. Уже не надо было опасаться никаких серьезных помех — а время должно было принести безмятежность, какую дарит близость и непринужденность. Когда ее мать поднялась перед сном в будуар, Элизабет последовала за ней и сообщила важную новость. Впечатление она произвела самое ошеломляющее. Едва услышав ее, миссис Беннет окаменела в кресле, не в силах произнести ни слова, и поняла она смысл того, что услышала, лишь через много-много минут, хотя обычно сразу же верила во все, что могло обернуться к выгоде для ее дочерей или сулило искателя руки одной из них. Наконец, она начала мало-помалу приходить в себя, ёрзать в кресле, вставать, снова садиться, удивляться и ахать. Господи, помилуй меня Бог. Только подумать. Ах, мистер Дарси, кто бы мог подумать? Это правда? Ах, моя душенька Лизи, какой богатой и знатной дамой ты будешь! Какие деньги на туалеты, какие драгоценности, какие экипажи у тебя будут, куда там Джейн? Да никакого сравнения. Я так довольна, так счастлива. Такой бесподобный мужчина, такой авантажный, такой высокий, так хорош с собой. Ах, душечка Лизи! Прошу извинись за то, что он прежде мне так не нравился. Уповаю, он забудет об этом. Милая, милая Лизи, лондонский дом, все самое бесподобное, три дочери замужем, десять тысяч в год, о, Господи! И что со мной будет? Да я с ума сойду! Эти излияния вполне можно было принять за знак согласия, и Элизабет, радуясь, что их никто, кроме нее, не слышал, вскоре ушла в свою спальню. Но не пробыла там одна и трех минут, как мать последовала за ней. «Дитятка моя любимая!» — вскричала она. «Я ни о чем другом думать не могу. Десять тысяч в год, а, наверное, и больше. Это не хуже, чем за лорда выскочить. И особое разрешение на брак. Ты должна выйти замуж и выйдешь по особому разрешению». «Но, голубушка моя бесценная, скажи, какое кушанье мистер Дарси особенно любит, чтобы мне завтра его приготовить?» Это было печальным предзнаменованием того, каким будет поведение ее маменьки со джентльменом. И Элизабет убедилась, что пусть она теперь уверена в том, что самыми пылкими его чувствами владеет она одна, пусть родители дали согласие, но ей все равно есть чего пожелать еще. Однако утро прошло много лучше, чем она ожидала, так как, к счастью, Будущий зять внушал миссис Беннет такой благоговейный страх, что она не решалась заговорить с ним, кроме тех случаев, когда осведомлялась, не может ли она чем-нибудь услужить ему или выражала полное согласие с его мнением. К своей радости Элизабетт увидела, что ее отец старается узнать его поближе, а затем мистер Беннет заверил ее, что с каждым часом Дарси поднимается в его мнении. «Я весьма восхищен всеми тремя моими зятьями», — сказал он. «Пожалуй, мой фаворит Уикхэм, но думаю, что твой муж мне будет нравиться не менее мужа Джейн».